Глава седьмая Прошло восемь лет. В 1745 году на Колывано-Воскресенские заводы, по указу государыни Елизаветы Петровны, прибыл опытный в горном деле бригадир Андрей Бейер. Демидовские приказчики продолжали копать и плавить серебряную руду. Пробовали они сопротивляться наезжему бригадиру. но горный начальник имел при себе царский указ до да солдат. Своевольных приказчиков он без промедления арестовал и направил в Екатеринбург, в главную горную контору, для допроса и взыскания. Кладовые с серебряными слитками бригадир опечатал, а к делу приставил новых людей. В тот же год Андрей Бейер на подводах под надежным караулом представил в Санкт-Петербург 44 пуда золотистого серебра. Императрица Елизавета Петровна повелела из этого серебра отлить раку для мощей святого Александра Невского, что и было сделано искусными мастерами. В 1745 году императрицей Елизаветой Петровной был дан указ правительствующему Сенату. По нему Колываново-Скресенские заводы Демидовых передавались казне с уплатой заводчиком огромных сумм. Заводы отходили в казну со всеми отведенными для того землями, с выкопанными всякими рудами и инструментами, с пушками и с мелким оружием, и с мастеровыми людьми и с собственными его, Демидова, крепостными крестьянами. Но Акинфия Никитича Демидова уже не было в живых. 5 августа 1745 года он скончался. Смерть пришла для грозного заводчика Нежданно-негаданно. Акинфию Демидову шел 67 седьмой год. Несметные богатства накопил уральский властелин. Золото, драгоценные камни, ткани, хрусталь. Далеко за пределами Отечества славились огромные заводы Невьянский и Тагильский. Сбылась мечта Акинфия Никитича. За гроба стал он уральские рудные земли и возвел на них 17 заводов. вокруг которых застроились многолюдные рабочие поселки. 30 тысяч работных людей вместе с приписными крестьянами неустанно работали на демидовских заводах. Для защиты от набегов обиженных притеснением башкиров понастроил Акинфи на заводах крепостцы с бастионами, окопал рвами и вооружил их пушками. В крепостцах за кошт заводчика содержались гарнизоны. По камере и по чусовой ходили демидовские баржи, груженные железом, клейменные знаком Соболь. По дорогам шли бесконечные обозы с пушками, с чугунными и железными мортирами, с ядрами, гранатами и фузеями. Везли их до реки Чусовой, где по верхней воде спускали струги в Понизовье до указанных государыней мест. В барах в Глухомане звенел топор. Тысячи приписных крестьян валили вековые лесины и жгли уголь. Потом, надрывая тощую животину, доставляли его к ненасытным домным. В бездонных сырых шахтах в кромешной тьме неустанно гремели кирки и лом. Горщики ломали руду, звякали цепи. Прикованные к тачкам работные подвозили руду в рудоразборные светлицы. В каменном Невьянском замке с наклонной башней Акинфи чувствовал себя царьком. Год от году росла его жадность. Он предложил казне неслыханное дело. Брался уплатить в государстве всю подушную подать, а взамен просил уступить все солеварни, какие есть на Руси, в том числе и соликамские варницы торговых людей Строгановых. И еще просил Акинфи Никитич повысить продажную цену соли. Государева казна не пошла на это неслыханное дело. Пролетели годочки, уходили силы, незаметно подкралась и старость. Жизненная усталость и тоска томили старика. Желтолицый, обрюзглый, нос его закорючился, как у стервятника. Он метался по гулким горницам своей каменной крепости. Смутный страх и тревога волновали его. Он подходил к зеркалу и трогал дряблую кожу. «Что, берег, состарился?» Неужто скоро конец? От докучливых мыслей на крутом лбу выступал холодный пот. Он отворачивался от своего изображения в зеркале, но вид искаженного старостью лица преследовал его. Он валился на диван и звал. — Масолов! — приказчик переступал порог хозяйской горницы, по заглядывал в глаза Акинфе. Хозяин, отдавая наказы по заводам, тут же совместно с приказчиком Для отвлечения себя от тягостных мыслей надумывал потехи. Грустный, злой Акинфи отправился в невьянские боры на охоту. Весь день охотники с борзыми плыли по реке Нейве. Жгло солнце, тело распарилось, разъедал соленый пот. К этому докучали проклятые оводы. Борзы лежали на корме, вывалив из пасти мясистые языки, задыхались от жары. У Ефимкиной курьи. Обеспокоились, заскулили псы, в реке сидел медведь и фыркал, по воде шел веселый гул. Завидев людей, зверь нехотя подгреб к берегу и юркнул в тальник. Масолов зло сплюнул. — Угреб-таки окаянный, вот бы пальнуть! Акинфи опустил за борт руку и пропускал меж пальцев воду. Зеркальная струя была студёна и тороплива. — Вот и я так хотел ограбастать все в жизни! А — Жизнь-то меж пальцев протекла, — горько подумал Акинфий. Напрасно Масолов старался развеселить хозяина. Чело Акинфия Никитича помрачнело. И никак не мог угадать приказчик, какой потехи поджидал Демидов. Под вечер охотники пристали к берегу. Гудели и велись серыми столбами комары. С реки несло сыростью и запахом тины. За медными соснами догорал закат. На глухое озеро над лесом пролетела запоздалая утиная стайка. Из серых еловых лап разложили дымный костер. Атинфий всю ночь не сомкнул глаз, лежал спиной к костру. Огонь хорошо грел у старой кости. Ночной лес затаенно гудел. Среди вековых сосен лежала плотная тьма. Под лапой зверя трещал валежник в чаще ухал филин. И опять Атинфи подумал о смерти. Неужто скоро в домок из шести досок, поддерновая одеяльце? Расистым утром по лесу гоняли старого лося. Псы устали. Старый лось был ловкий, увертливый, хоть и притомился. Видно было, как в беге через поляну вздымались его бока, однако зверь ушел. Вместо досады Акинфий приободрился, разгладил насупленные брови, загоготал. «Ушел-таки, чертушка!» «Стар да удал! Может, это и не лось, а сам леший!» — откликнулся недовольный Масолов. «Вестимо, леший! Пусть сам черт лишь бы ловок!» — заблестели хозяйские глаза. «Вестимо!» — догадался Масолов. «Старый дуб крепок, гроза и Тани всегда свалит!» К вечеру повеселевший Акинфи приплыл к Невьянску. Усталый, измученный, он еле добрался до постели, но заснуть не пришлось. Из-за гор подошла темная туча. Всю ночь над шиханами и барами гремела буря. Грозовой ветер с корнем рвал и крушил на шахане вековые сосны, и как былинки уносил их на ней в реку. В давние годы Акинфи любил могучие буйные грозы. В барах шел раскатистый гул. От ливня вздувались реки, шумели потоки. Мохнатые черные тучи рвались с грозным рокотом. Дух захватывало от блеска бесноватых молний. Стоя на шихане с непокрытой головой, подхлёстываемый ливнем, Акинфи кричал: "Жарче! Глеще вдарь!" От грома содрогались горы, и слуга, в страхе взирая на хозяина, торопливо крестился: "Свят, свят! С нами крестная сила". И в эту ночь, так же как и в былые годы, шумел ливень, барабанил в окна, сон был тревожен и тело дряхлело. Всю ночь снилось Тула старая отцовская кузня, жена Дунька, Сенька-сокол, кровь. Потом все таяло дымком, и бродил Акинфий по подземельям, под ногами хлюпала вонючая грязь, восклизлой мерзости ползали гады. От смрада у Акинфия кружилась голова, спирала дыхание. Грозный каменный свод непреодолимо опускался на Акинфия. В смертельном страхе он уперся руками в холодный камень, но не смог остановить его. У Акинфия задрожали руки, и бессильные слезы потекли по дряблым щекам. Камень падал, он слышал хруст своих собственных костей. И в эту минуту Акинфий простонал, открыл отяжелевшие веки. За окном золотистой каймой вспыхнул гребешок далеких гор. Всходило бодрое солнце. На травах сверкала крупная роса. Блестели умытые грозой деревья. Легкий ветерок пробежал по листве сада. С веток серебром сверкнули капли. Демидова потянула в родные места. В Тулу! В Тулу! Неделю длились сборы. Акин Никитич нетерпеливо ходил по двору и торопил всех. Кузнецы ковали коней, каретники полировали вазок, портные обрежали в новые наряды ямских и слуг. По дороге от Невьянска до Часовой подновляли мосты. Приказчики объезжали придорожные деревни, сгоняли народ приветствовать господина. Было настрого приказано заводским и приписным, чтобы бабы выходили на дорогу при проезде Демидова в новых сарафанах, а мужики расчесанными да в новых лаптях и в чистых портках. На пристанях по часовой повесили флаги, словно готовились к царской встрече. Настал день отъезда Акинфия Никитича в Тулу. Обоз во множество подвод вытянулся по дороге. Впереди ехали пятьдесят конных казаков, одетых в новые жупаны. С обозом шло пятьдесят пеших стрельцов. Телеги были полны богатой клади. Мечтал Демидов удивить невиданным богатством родную Тулу. Ехал Акинфи Никитич в раззолоченной карете с дворянским гербом. Позади экипажа на запятках стояли два гайдука. Путь лежал по вновь проложенному большаку. до реки Чусовой. Впереди поезда скакали вестовые. При выезде Демидова из Невьянской вотчины ударили из пушки, звонили колокола. Но ничто уже не радовало Акинфея. Неожиданная слабость охватила его тело. Напрасно лекарь на остановках делал притирания, ничто не помогало. Слабел Акинфеетич. Вудки карету и воски поставили на струги и поплыли по Чусовой. На воде было привольно, мелькали леса, обдували ветры, но это не приносило облегчения. Лежал Акинфи в взбитых перинах, хорошо укрытый. Мимо плыли горы, скалы, леса, и небо было синее и необъятное. И все то мое, жадно думал он, но взор слабел, и не слушались руки. Струги проплыли часовую, вышли на каму реку. Под Егожихой на пристань выходил воевода, но Демидов не принял его, не пожелал показать свои хворости. Сам себя Акинфи утешал. Погоди, еще встану на ноги, еще поживу. Ему казалось, стоит только добраться до родной Тулы, ступить на родную землю, как и силы вернуться. Вот и Камское устье. Плохо стало Акинфию. остановили струги. На берегу высились скалы, дошумел да бор. Хозяин наказал перенести себя на берег и положить на землю. Опускалась ночь, над лесом сверкали крупные звезды. Шумела река, играла рыба. Атинфий молча смотрел на звезды. И все теперь казалось ему чужим и отошедшим назад. Душу давила глубокая тоска. Он закрыл глаза и жадно хватал свежий ночной воздух. Неизвестно, сколько времени он дремал, но проснулся так же внезапно, как и задремал, словно от толчка. Перед ним стоял высокий седобородый старец, за спиной его виднелись лица родных. Уж не попли соборовать, подумала Кинфи и спросил. Голос был тих и слаб. Кто ты? Я человек, просто ответил старец. Прослышал я, что ты плывешь. Захотел поглядеть на тебя. — Я не птица и не зверь диковинный, — строго прошептала Кинфи. По что на меня глядеть? Старик усмехнулся, глаза ясны. — Верно. Ты не птица и не зверь невиданный, — согласился он. — Но ты необычный человек, и жадность твоя необычна. А потому я хотел поглядеть на тебя, убийцу моего сына. Помнишь беглого солдата Бирюка, а? — Ух, леший, разозлился Акинфий. — Или ты не знаешь, как я могуч властен? Оглянись и увидишь, сколько я заводов на камне возвел. — Эх, и хвостлив ты не в меру, — покачал головой старец. — Не твоих рук это дело. Возводили заводы, закладывали шахты, лили пушки, копали руду. Русские люди! Заботливые рабочие руки вознесли край до славы. — Уйди! — Уйди, лукавый! — закричал Акинфий и открыл глаза. Старца не было. Растаял, как дым. Рядом трещал костер. В густую тьму сыпались быстрые золотые искры. Слуги спали крепко. — Померещилось. А может, совесть говорила? — подумал Акинфий, повернулся на бок и захрапел. Утром на Зорьке, когда из Закамского бора выплыло солнце, Акинфи лежал тихий и молчаливый. Холопы из камня вытесали крест и поставили на берегу камы. Гуляют камские ветры, шумят воды, и волжские дакамские бурлаки горьким соленым потом поливают прибрежные тропы. Грозного невьянского хозяина отвезли в тулу и похоронили рядом с отцом. Ненасытный Акин Федемидов, мечтавший захватить весь каменный пояс, успокоился на маленьком клочке земли.